Глава седьмая. За два дня до этого. Светлейший князь Северский был очень недоволен сложившейся ситуацией. Если с Тверским они пришли к определенным договоренностям и дальше обязались действовать единым фронтом, то вот ситуация с Тумановым разочаровывала. «Нужно уже покончить с ним, наконец, и заниматься троном», — под нос себе пробубнил Игнат Валерьевич. «Нельзя сейчас распыляться». Понимая, что после того, как Пожарский объявился и даже не удосужился отзвониться Северскому, светлейший князь решил позвонить первым. Он редко делал это, но сейчас оказался вынужден заниматься подобным. «Здравствуйте, Максим Петрович!» – проговорил он сухо, но без ярко выраженной неприязни. «Скажите, почему вы не позвонили, чтобы отчитаться о проделанной работе?» «Я не обязывался отчитываться вам каждый день». И вот в голосе Пожарского неприязнь уже слышалось. «Только по факту выполнения заказа». «Так он давным-давно должен быть выполнен», — взорвался Северский, причем его взбесил именно тон собеседника, а не то, что он говорил. «Вы, кажется, решили саботировать мою просьбу?» «Знаете что?» — ответил на это Максим еще более холодно. «А вы там не охренели ли часом? Я вообще-то меньше, чем за неделю подготовил, осуществил сход лавины, а вам все мало». «Не нравится, значит, ищите другого специалиста для решения ваших проблем». «Какая от этого польза, если объект жив, живехонек?» Прокричал в трубку светлейший князь, практически не слушая, что ему говорят. «Это профанация! Это саботаж!» «Игнат Валерьевич», – перебил северского Максим, при этом голос у него стал обычным, потеряв пренебрежительные нотки. «То, что объект жив, чудо-чудное и диво-дивное. Его должно было засыпать и растереть по горе». «Но такой он живучий. Сейчас я готовлю другой вариант. Торопиться не буду, чтобы не вышла сечки». «А меня не устраивает, что вы так медленно работаете!» – прервал его Северский, переходя на рык. «Объект давным-давно должен быть мертв. Выводите меня за нос!» «Если вас не устраивают сроки, мы можем аннулировать договоренности». По голосу Пожарского складывалось впечатление, что именно этого он и хочет. «Я не привык, чтобы меня подгоняли, и тем более, чтобы на меня повышали голос». «Да знаешь что!» – Игнат Валерьевич уже не стесняясь рал в трубку. «Таких, как ты, на рынке можно купить по пять копеек пучок, и это я собираюсь сделать. Параллельно с тобой будут работать другие. Кто быстрее уберет, тот и получит деньги. Тебе это ясно?» «Мы с вами все-таки не на рынке!» Со вздохом, очень похожим на облегчение, проговорил Пожарский. «И толкаться задницами, словно в очереди, я не привык, поэтому отдавайте кому хотите, а я аннулирую свое участие». «Да что ты о себе!» Но тут Северский осознал, что Пожарский уже положил трубку. «Вот тварь! Я не потерплю к себе такого обращения! Дай мне только на трон сесть и твоему роду не жить!» После этого он выпустил пар, походил взад-вперед по кабинету и набрал номер своего исполнителя, князя Серпухова. «Валентин Семенович», — проговорил он в трубку, — «дорогой мой, снова нужна ваша помощь». «Как говорится, чем могу, то все ваше», — проговорил тот смиренным тоном, понимая, что просто так ему звонить не будут. «Я весь внимание. «Помнишь Игоря Туманова?» — поинтересовался Северский, наливая себе крепкого алкоголя. «Этот гаденыш оказался настолько живуч, что даже лавину пережил». «Конечно помню», — ответил собеседник, ожидая продолжения. И про сюжет видел с чудесным спасением. Да, воистину живучий засранец. «Я тут подумал. Раз у нас не выходит убить его буквально, — прорычал в трубку Игнат Валерьевич, — то мы убьем его репутационно, в топчем в грязь, загоним гнить в казематах». «Не так страшен черт, как его малютки, — ответил на это Серпухов и сам хохотнул своим словам. «Без проблем. Такое организовать даже легче, чем устранение». «Мне бы ваш оптимизм», — ответил на это Северский и тяжело вздохнул. «Все, работайте». «Не извольте беспокоиться, все будет готово в самые ближайшие дни», — подобострастно проговорил Валентин Семенович и добавил по привычке. «Как говорится, нет человека — нет эмблем». И повесил трубку. «Каких еще эмблем? Зачем?» — проговорил себе под нос Игнат Валерьевич, но сразу же отмахнулся от слов подручного, как от назойливой мухи. Я собрал вокруг себя всех, кто был сейчас мне близок. Надо было срочно лететь и улаживать дела, но остальных я с собой тащить против их желания не хотел. При разговоре присутствовали Дон Гамбинок, Яра Силикона, Оралиус и Дезик. «Мне срочно нужно лететь в...» Я сверился с документом, потому что никак не мог запомнить, куда именно. «В Клязьму, где находится дедушкин завод. Если хотите остаться, то я не возражаю. Мне понадобится всего пара дней». «А если соберемся присоединиться?» — поинтересовался Карлит, глядя на меня немного из-под «А то кто-то опешал нам по стране попутешествовать, а сам все телами какими-то занимается». «И то верно», — кивнул я, понимая, что действительно мало времени уделял Дону Гамбину и Киаре. «Каюсь, что не предполагал такого поворота событий. Так вот, если соберетесь, то там совсем под боком Москва, и мы вполне сможем проехаться, погулять по достопримечательностям». «Вот», — проговорила на это силиконо, указывая на меня рукой. «Слова не мальчика, но бога!» Я покосился на нее, но она только загадочно улыбалась. «Вообще, уже надо бы собрать всех, с кем я общаюсь, и рассказать им всем правду о том, кто я и что тут делаю. Или не надо? Знать бы, насколько это все затянется, тогда можно было бы планировать. А так...» «Я давно там хотел побывать», — откликнулся Аралиус, поглядывая на меня. «Говорят, большой город, красивый». «Клязьма?» – удивился я. «Нет, конечно, Москва!» – с придыханием проговорил инкуб. А, ну это разумеется». Я понял, что снова заставил всех улыбнуться. «Значит, решено!» – подвела итог яр и подмигнула мне. «Все вместе едем в Москву? Каникулы и продолжаются?» «Ага», – ответил я, – видя, что у всех сразу проснулся энтузиазм. «Только вот сначала надо решить вопрос по подос. Я думаю, твои люди уже все решили, ответила мне Силикона. А вообще должна признаться, это такое разочарование, просто непередаваемое. Я-то реально думала, он нормальный парень. И это ты его так задел, что он Зены вынудил суд организовать. А ты погляди, какой эгоистый трус. Даже свою молодую жену не пощадил, тоже отправил неизвестно куда. Решили ты, решили, задумчиво произнес я, размышляя, как лучше сделать. «Но они его только ведут в сонное состояние, за ним же еще проследить надо. В общем, вы собирайтесь, а я пойду поговорю с госпожой Лолулианой». Ей я тоже сообщил, что мне нужно отъехать на пару-тройку дней по делам. «Вам нужно, чтобы я присмотрела за домом?» Спросила она меня слегка отстраненно, подчеркивая, что нас связывают только рабочие вопросы. Она так и не смогла мне простить кое-каких моментов. «Или что-то еще?» «Не только и не столько», — ответил я, присаживаясь на кресло в холле второго этажа, где мы и встретились. «Мне нужно, чтобы вы присмотрели за попадо...» И тут я понял, что госпожа Лу Луляна может и не знать, кто это на самом деле. «За тем инкубом, который изменился в последнее время». Я не знал, как обозначить иначе, потому что настоящее имя того самого инкуба я как-то позабыл узнать. Но, к счастью, бывшая хозяйка борделя меня поняла. «А, этого...» На ее лице тут же появилось брезгливое выражение «Да без проблем. Я знаю, что в одного из моих детей вселилась некая сущность, но надеюсь, это ненадолго». «Он, знаете ли, хороший инкуб, а то, что в него вселилось, такое трусливое сознание. Сначала гавкало моськой, что всех построит, и чуть ли не божество какое-то, а потом попробовало перенестись, вероятно, но ничего не вышло, и оно стало тише воды ниже травы до вашего прихода. Знакомый, да?» «К сожалению», — кивнул я и развел руками. «Именно поэтому и прошу присмотреть, так как от него можно ожидать все, что угодно». «Если что, знаете». Она встала и подняла подбородок. «У госпожи Лулулианы тоже есть понятие чести. Я очень благодарна вам за спасение, поэтому сделаю все, как вы просите». «Спасибо», — искренне ответил я. «Он, конечно, по большей части будет спать, но на всякий случай надо организовать наблюдение». «Я поняла. Не сводить глаз», — усмехнулась Лулулиана и поклонилась мне. «Сделаем». Дейзику некогда было поговорить с Пападосом во время эвакуации замка Лолулианы. Но улучив момент, когда стало ясно, что бог попаданцев квартирует в особняке Туманова на правах, если не арестанта, то существа с урезанными возможностями, Цербер зашел к своему бывшему хозяину. «А, дизлайк!» – кривух мыльнулся Пападос. «Ты чего приперся? Ты же теперь другому служишь!» «Ко мне применили магию, чтобы остановить от бессмысленного убийства» неторопливо ответил Дезик. «И да, подчинили моей воле в тот момент. Но это же ты меня послал на убийство Бога или верную смерть. Был бы на том месте не рандом, и меня уже не было бы вовсе». «Да что ты говоришь?» разозлился Пападос, понимая, что даже бывший пёс к нему относится с пренебрежением. «Я специально всё сделал так, что он не мог причинить себе вреда. Это ты оказался слабаком». «Легко обвинять других в своих слабостях». Ответил на это Цербер, который действовал сейчас как единый организм, но головы его говорили по очереди, то одна, то другая, то третья. «Вот только ко мне действительно была применена магия, и в тот момент я ничего сделать не мог. А потом осознал, что ты пытался сделать из меня злобную тварь, подстать себе самому». «Это неправда. Ты должен был защищать меня, а вместо этого лишишь ботинки этому ублюдку-подкидышу». Пападос был вне себя от ярости, преисполняясь жалости к себе и желаниям мести. «Понятно, что он тебя держит голосовым приказом, иначе к нему и на выстрел никто не попадет. Но ты мог бы бороться. В конце концов, все, что произошло, это я из-за тебя так сделал». Головы Дэзика многозначительно переглянулись между собой. Они выражали удивление и неприятие, сказанное бывшим хозяином. «То есть ты совершил величайшую глупость на Олимпе, которая еще неизвестно чем закончится?» — вдумчиво проговорила центральная голова. «И хочешь обвинить в этом нас?» «Ты действительно низкое, трусливое и слабое существо, лелеющее только собственный эгоизм». Э, «Что?» — переспросил Пападос, так как не привык к тому, что его отчитывает собственный питомец. «Ты что, совсем тут распустился? Команды голос не было!» Вот-вот, ответил Дэзик, внезапно успокоившись, и сел напротив бога попаданцев. Именно поэтому я остался с рандомом даже тогда, когда действие приказа закончилось. Как закончилось? опешил попадос, уставившись на Дэзика, которого он звал не иначе, как дизлайком. То есть ты не. «Да, полностью по собственному желанию, фыркнул Цербер и улыбнулся всеми тремя пастями. Глаз, штука сильная и серьезная, но действует недолго. «Предатель! Неблагодарная псина! Да я тебя сгною!» Поподос наступал на Дезика и плевался слюной, но тут Цербер встал и фыркнул пламенем так, что бывший хозяин остановился на месте, как вкопанный. «Безмозглая сука!» — прошипел он. «За суку отдельно ответишь», — спокойно проговорил Цербер. «А хочешь знать, почему я остался?» потому что впервые в жизни я почувствовал себя кому-то нужным. Да, на меня воздействовали глазом, и после этого могли сделать со мной все, что угодно. Даже на воротник пустить. Но нет, меня накормили, приютили, поселили рядом с собой. А не ты, как и изверг, держал меня в самых темных подземельях халим поморил голодом и учил ненавидеть всех вокруг. «Да я... я твой характер пытался закалить, а ты как был размазней, так я и остался». Пападос сглотнул, потому что бывший питомец сделал пару шагов навстречу к нему. «Мне жаль потраченного на тебя времени, тьфу!» И он сплюнул Дэдику под лапы. «Лишь расставшись с тобой, я узнал, что существует дружеское отношение. Я понял, как могут говорить с уважением и просить, а не приказывать». И говоря все это, Цербер ни разу не кривил душой. «Я с рандомом и за твердой уверенностью, что меня не предадут, никогда не бросят в темных, пустых, пропавших плесенью подвалов на несколько дней без воды и пищи, если я вдруг не пойму, что от меня хотят. Из-за того, что меня считают равным и относятся соответствующее. И никогда, никогда не пожертвуют мной в угоду прихоти или мести». «Пожертвуют? Еще как пожертвуют!» – прошипел Пападос, отступая под напором Дэдика. «Прижмут твоего дорогого Ранди, он тобой прикроется!» «Нет», — покачал головами Дэзик. «Я сам закрою его собственным телом, понял, трус? Ты просто не понимаешь, что такое человеческое отношение. И даже после того, как твою никчемную задницу спасли от всепроникающего вертела демонов». Бог попаданцев хотел что-то возразить на это, но тут дверь открылась, и на пороге появился Пожарский. «Спасибо, что приглядел за ним», — проговорил он Дэзику с улыбкой и потрепал его по тому месту, где все головы соединялись с туловищем. «Он не хулиганил?» «Да так», — ответил Дэдзик широко улыбаясь и виляя хвостом. «Разве что совсем немного». «Присмотришь, пока я ему кол сделаю, хорошо?» — спросил Максим, указывая на огромный шприц, зажатый в руке. «Эй, вы что задумали?» — заорал Пападос, отшатываясь к стене. «А ты вообще недостойная псина, предатель!» «Придумай что-нибудь еще», — проговорил Цербер и выпустил пламя в сторону бывшего хозяина. Я по достоинству оценил возможности Гагарина и Пожарского. Стоило ему знать, что мне нужно куда-то слетать, как буквально через час мне доложили, что самолет будет готов к назначенному времени. И я догадывался, что так будет почти со всем, что мне потребуется. Магия магии, конечно, благодать благодатью, а вот такие чистые человеческие удобства – это очень круто». Причем, Игорю, все эти плюшки должны были остаться, что называется, по наследству. Ну и пусть. Мне было отрадно от того, что я смог изменить то, к чему прикоснулся, и отнять с не в худшую сторону. Мы сели в самолет и даже не успели толком наговориться с Доном Гамбина, ярой и силиконой, так как время полета составляло всего-то полтора часа. Дезик и Оралиус предпочитали отмалчиваться, но с интересом глядели в иллюминаторы. И Оралиус первым заметил, что за бортом творится что-то не то. «Смотрите, какие странные облака!» — сказал он, указывая на тяжелый фронт, виднеющийся по левому борту. Причем, судя по всему, его основная часть находилась прямо по курсу. «Как будто из мультиков!» Я посмотрел и не согласился. «Не, это больше похоже на зимние снеговые тучи, только...» И тут я понял, почему Оралиус упомянул мультики. «Было в этих тучах что-то неестественное, то есть с виду вроде бы и настоящие, но действительно, словно нарисованы чьим-то воображением, с четкими и ясно видимыми границами, и цвета, темно-фиолетовые в черноту, но где-то дальше угадывали светлые пятна, только они очень уж мрачные». Из кабины вышел один из пилотов и подошел к Пожарскому. Тот кивнул на меня, и пилот двинулся ко мне». «Здравствуйте. Пилот первого класса Алексеев Геннадий Игоревич. Там прямо по курсу очень сильный циклон. Диспетчерская говорит, что над аэропортом пункты назначения уже гроза штормовой ветер. Поэтому прошу разрешения садиться на запасной аэродром». «А это куда конкретно?» – спросил я, ловя на себя встревоженные взгляды. Мы все думали об одном и том же. «Если один разлом закрылся, то есть огромная вероятность, что откроется новый». «Аэропорт имени Жуковского. Это в ста километрах от точки назначения». Он вытянулся в струнку, ожидая распоряжений. Пожарский сразу же подошел вслед за ним, поэтому слышал все, что говорил пилот. "100 километров пустяк», — сказал он, кивая мне, чтобы я соглашался. «Я сейчас прямо на взлетно-посадочную три бронированных «Тигра» вызову, и через час после приземления будем там, где надо». «Да как скажете», — согласился я, откидываясь на спинку своего кресла. «Вы капитан, вам и карты в руки». Вообще, у меня складывалось впечатление, что фронт двигается вместе с нами. Хотя, если в аэропорту прибытие уже штормовое предупреждение, то это, скорее всего, не так. Но больше всего мои мысли занимала одна, что я не хочу переживать открытие разлома в воздухе. «Ладно, у меня благодать, я выживу. Силикона выживет, кяры и Аралик выживут, Дэзи да кто-то вообще где хочешь выживет, а вот остальные...» А грозовой фронт тем временем наливался чернотой. Но приземлились мы успешно. Более того, прямо из самолета мы пересели на военные машины, в которых нам практически все было чем, по словам Пожарского. «Может быть, переждем?» — спросил Максим, когда мы уже уселись. «Сейчас на дорогах не ведь, что творится будет». «Не, поехали», — ответил я, понимая, что почему-то хочу оказаться в эпицентре этой самой грозы. И мы двинулись. Колонна ехала бодро, практически не встречая препятствий. Вопреки опасениям Пожарского, на дорогах было почти пусто. Посмотрев на часы, я решил, что мы доберемся даже раньше. Тем временем мы въехали под ближайшую тучу. Та с огромным удовольствием, как мне показалось, накрыла нас. И, кажется, даже опустилась ниже. За пределами автомобилей сначала разыгрался ветер ураганной силы, а затем начали закручиваться натуральные смерчи. Все вокруг посерело, поблекло и даже как будто выцвело. Мы с силиконой переглянулись. И в этот момент я почувствовал, как меня обдает легким невесомым бризом чуждой магии. Она накатывала волнами, расслабляя, вызывая улыбку и хорошее настроение. «Рандом!» — вскрикнул Игорь. «Рандом, очнись! Это снова сопряжение?» «Не знаю», — ответил я. «А если и да, то никто нам не причинит вреда. В этих машинах нам нечего бояться». И вдруг все три машины разом встали. Водитель нашего тигра распахнул дверь, выскочил наружу и повалился на колени. Я еще успел услышать, как он странным тонким голосом, словно пытался скопировать манеру ребенка, проговорил, глядя куда-то вверх. «Мама, я здесь, возьми меня на ручки!»